Глава двадцать вторая «Вы были правы, ваше высочество. Все предыдущие ходы нужны были врагу для отвлечения внимания», — выпалил им Мануэль. «Мощная ударная группа совсем рядом, в километр от нас». Да, Константин перенес небольшую группу, едва ли не вплотную к нам. Враги не знают, где у меня портальные оттиски и куда я могу переносить войска но то же самое справедливо и в другую сторону. Я отправляюсь, быстро добавил Эммануэль, облачившись в доспех. Мои литные гвардейцы уже выдвинулись. Он вопросительно уставился на меня. Я молча кивнул. Я с ним, решительно заявила Лиза, но также замерла, ожидая моего одобрения. Нет, ты коттиску, твердо произнес я. Эммануэль, будем через пару минут. Спорить со мной никто не стал. Я мысленно закинул Юру к портальному оттиску, а сам связался с Александром. «Готовы выдвигаться?» — рявкнул я, едва он взял трубку. «Всегда готовы!» — тут же отчеканил он. Я чувствовал завихрение пространства. Внизу в темнице подвале Юрец открывал портал. У Лизы зазвонил телефон. Тот самый, что для экстренной связи. «Что?» — выпалила она на бегу. Мы спешили в подвал встретить подкрепление. «Поняла. Передам». Она положила трубку и напряженно посмотрела на меня. «Максим на московское поместье Анжуйских Захаровых напали. Там замечен Глеб. Он явно нацелился на свету». Последнюю часть фразы она договаривала уже возле портала, из которого вырвалась Пожарская, а вслед за ней Александр. «Глеб?» — выпалил Александр, пока Батуми и остальные тоже набивались через портал в подземелье. «Отправь меня туда, Макс, я справлюсь! Ну или хотя бы задержу его!» «Максим, новые данные о местной атаке!» — резко произнесла Лиза, глядя в экран телефона. Затем, подняв глаза на меня, серьезным тоном проговорила. «Огненные люди! Среди них один особо выделяется, двигается так быстро, будто замедляет время!» Я замер, переваривая услышанное. Михаил, прошипела Яра и, схватив меня за руку, заглянула мне в лицо, мой любимый принц, пусти меня! В этот раз я не проиграю. Я отомщу ему за свое поражение. Яра, не смотри на меня так строго, улыбнулась она и коснулась ладонью моей щеки. Я не собираюсь геройствовать и биться с ним в одиночку. Я им Мануэль, поможем ей, решительно заявила Лиза. А Вы отправляетесь в Москву. Моя третья жена тепло мне улыбнулась и послала воздушный поцелуй. «Так и поступим», — твердо велел я. я командует. Вы со мной». Я оставил с собой Сашку, Адалину, Батуми и еще двух бойцов. Остальные, напитывая тела энергией и ускоряя себя, рванули на помощь Мануэлю. «Открывай конжуйским», — велел я Юрцу. И нахмурился. И я чувствовал, что что-то упускаю. Что-то очевидное. Константин попытался вытащить наших сильнейших бойцов на помощь сражающимся солдатам. Ничего у него не вышло. Далее Константин одновременно ударил по двум точкам своими основными силами. Мне пришлось разделить своих главных воителей и... Хм, Константин ведь твердо решил закончить наше с ним противостояние сегодня, верно. Но его самого пока не видно, лишь его аватар Глеба. «Саша, идите вперед!» — рявкнул я, когда портал открылся. «Положись на нас!» — уверенно произнес мой брат и подмигнул. Нас затем сиганул в портал. И я же в тот момент набирал номер Кристины. Абонент временно не отвечает или... Позвонил Владу. Тот же ответ. ведь я звоню не на их повседневные номера, а на те, которые практически не могут быть вне зоны доступа». «В имении что-то произошло». «Твою мать!» — в сердцах выругался я. «Спокойно, оппа, дома вся моя стая!» — мрачно проговорила Фая. «Ага», — отозвался я, мысленно связавшись с другим своим неотрывным товарищем. «Юра, срочно портал в имении». Параллельно с этим я через родовую способность пытался связаться с графом домовым, а Фая названивала членом своей стаи. Скоробей щелкнул жвалами и кивнул. Мой жук был собран и решителен. Он сам хотел прямо сейчас рвануть домой и вгрызться в глотку Константину. Однако через пару мгновений Юра удивленно отступила от Тоттиска и осел на задницу. Повернул в мою сторону голову и, недоумевающе, ставился на меня глазками-бусинками. «Не можешь?» — выпалил я. Он ошарашенно мотнул головой. «Не сдавайся, лысый! Старайся еще!» Фая вылетела из моего сосредоточения и уселась ему на спину. «Давай, у тебя все получится!» Юра громко заверещал и вновь бросился к оттиску. Но портал не открывался. Ни я, ни Фая связаться с имением так и не смогли. Я решил сейчас не тратить силы на это. «Оттиск уничтожен?» — хмуро спросил я. Лысот диск чувствует», — ответила Фая за юрца, который сосредоточенно водил лапками в воздухе. «Но не может к нему пробраться. Я пытаюсь прочувствовать его ощущения и сравнить со своими». «Опа! Дело жопа!» Файя удивленно уставилась на меня, а затем продолжила. «Похоже, с той стороны все залито чужеродной энергией, настолько мощной и концентрированной, что она искривляет пространство вокруг себя». «Нужно больше времени и сил, чтобы прорваться!» «Да!» — прорычал я, положив ладонь на голову Юрцу. «Давайте объединим усилия и прорубим эту преграду!» «Верно. Чем тратить энергию, чтобы дозвониться, лучше поднапрячься, выбить с ноги дверь и явиться во плоти!» «Я влил в Юрца свою энергию с оттенком пространства и времени, а еще добавил с умением удар по слабым точкам!» Затем начал концентрировать энергию так, как на лезвии меча, и через юрца отправлять ее вдаль, туда, где портальный оттиск, туда, где наш дом. «Отлично!» — взбодрилась Фая, прилипнув к лысому скрабею всем телом. «Уничтожать мы умеем! Матриарх драконов я, в конце концов, или не матриарх? Давайте, самцы, не сдавайтесь и не лейте слезы! Прорвемся!» «Братишка, ты как раз вовремя! Адалинушка, поздравляю тебя со свадьбой! Наконец-то твоя маленькая мечта осуществилась, и ты стала законной женой своего любимого Сашеньки!» Александр, приведший в московское имени анжуйских Захаровых подкреплений, замер, глядя на открывшуюся ему картину. «Все вокруг пылало». Повсюду тела гвардейцев герцогского рода, и до сих пор везде идут бои с людьми в масках. Однако в центре этого хаоса временное затишье. Именно здесь корчатся в обожженные родственники царевны Светланы. Больше всех досталось главе рода. Герцог Анжуйский в старший лежал без сознания, истекая кровью. В его животе зиела дыра с опаленными краями, а рука висела плетью. Над телом отца склонилась Света. Яростно скались, она смотрела на Константина в теле Глеба. «Чего застыли?» — весело усмехнулся Константин, глядя на вновь прибывших. «Удивлены или испугались?» «Пока думаете, вот что скажу. Анджуйские Захаровы в большинстве своем еще живы. Их можно сделать здоровыми. А еще можно сохранить всем вам жизни». «Если ты, Сашенька, прямо сейчас присягнешь мне, а остальные сложат оружие...» «Бредишь!» — прорычал Александр, глаза которого покраснели от злости. «Даже не надейся!» — выдал Батуми. «Хрен тебе, мозгляк!» «Мы не собираемся сдаваться!» — выкрикнула Света, вскинув к небу руку. Обручальное кольцо-артефакт на ее пальце засияло, синхронизируясь с энергией царевны и ее атрибутом. В небе над Константином появился толстый золотой луч, и мгновение спустя ударил лжа императора. Земля задрожала, тело Глеба скрылось в золотом всеуничтожающем свете. Батуми мощно топнул. Куртка на нем от скачка дикой энергии разлетелась в лоскуты, и в тот же миг в Константина снизу ударили каменные колья. Сам же Батуми рванул вперед, намереваясь плечом врезаться во врага, едва свет рассеется александр вскинул обе руки выпуская энергию трех типов свою своих артефактов и внутреннего монстра вокруг столпа света начали появляться скелеты гигантов они потянули свои руки внутрь столпа свет исчез гиганты схватили тело глеба и сжали его что было мощи с ревом влетел в противника батуми Кровью закашлял константин в теле глеба батуми создав на кулаках мощные каменные перчатки не останавливаясь начал месить врага александр ярился, усиливая своих скелетов все больше и больше света насылала во врага огненные стрелы другие бойцы швыряли в него бесчисленные магические снаряды хоть эту тушку мы уничтожим прохрипела долина обвивая тело глеба металлической лозой. За все, что ты сотворил с нами. А! -а, -а, -а застонал враг голосом Глеба. Вот это мощно! Глеб вспыхнул яростным пламенем, которое вмиг спалило вражеские атаки. Мля! заорал загоревшийся Батулми и начал кататься по земле в тщетных попытках потушить огонь лже императора. «Вы смогли меня развлечь!» — проревел Константин через объятое пламенем тело Глеба. «И теперь моему младшему брату больно! Вы ответите за это!» Он медленно поднял руку, и мир вокруг него залило пламенем. От боли закричала Света, застонали ранены. Александр прижал к себе Адалину, начав тут же лечить ее семейным даром. Вместе они продирались сквозь огонь к Светлане. «Тебе не сломить нас!» В этом огненном царстве услышали они голос Светы. «Не одолеть! Чем ты сильнее здесь, тем слабее там, где твое настоящее тело! Максим убьет тебя!» «Ха-ха-ха!» — -ха! залился смехом Константин. «В общих чертах ты права, моя новая родственница!» «Чем я сильнее здесь, тем слабее там!» «Но Максиму это не поможет! Считайте, он уже мертв!» «Врешь!» — взревела бывшая герцогиня. «Умри!» — заорал Батуми. Александр почувствовал, что пламя становится слабее, и вместе со своей женой ускорился. Внезапно огонь вокруг развеялся. Александр замер, не веря своим глазам. Батуми, как безвольная муха, бился в конвульсиях, насквозь пронзенной рукой пылающего Глеба. «Мусор!» — фыркнул Константин, дернув рукой. Труп Батуми упал у его ног и вспыхнул. Константин перешагнул через него и повернул голову. Он смотрел на свету, которую душила гигантская огненная лапа. «Отпусти ее!» — не выдержала Адалина и вскинула руку. «И ты, мосор! раздраженно бросил Константин и дернул кистью. Адалине в голову устремилась огненная стрела. Александр рванул ей наперерез и встретил ее, скрестив перед своим лицом обе руки. «Ха! Защищаешь любимую, братишка!» — устало протянул Константин. «Как это мило, но бесполезно!» А -а -а -а -а -а Тело Глеба заорало от боли, когда огня вокруг него стало больше. Правда, в этот же момент огненная стрела, заблокированная Александром, стала ярче и мощнее. Я не справлюсь, подумал шестой царевич. А затем он почувствовал ласковые объятия. Мы вместе, прошептала ему на ухо его жена, обнявшая мужа со спины и в следующий миг огненная стрела пролетела сквозь голову Александра, а затем и сквозь голову Адалины. Они умерли вместе, а тела их вспыхнули яростным пламенем. «Нет, нет, нет!» — застонала Света, оглядываясь по сторонам. Кроме нее и Константина в телеглеба вокруг больше не было живых. «Это очень утомительно — убивать хороших людей!» обреченно проговорил Константин, медленно зашагав к Светлане. «А уж тем более свою родню! Ненавижу это!» «Будь ты проклят!» — выплюнула ему в лицо Светлана, концентрируя всю свою энергию в тщетных попытках вырваться из огненной лапы. «Так уже!» — горько усмехнулся Константин, остановившись напротив нее. «Я с малых лет проклят своей силой и гениальностью!» Это тяжкое бремя изолировало меня от любимой семьи. Оно же заставила моего отца, как обезумевшего, гонять меня по полигонам, чтобы вырастить из меня сильнейшего правителя. Что ж, у него получилось. Но какой ценой для него и его семьи, верно? «Максим уничтожит тебя», — заявила Света, держа голову прямо. Какая поразительная вера в мужа. Горько вздохнул Константин и покачал головой. «Будь я каким-то злодеем, сохранил бы тебе жизнь, чтобы ты своими глазами увидела кончину Максима, чтобы испытала всю бездну отчаянье, способного сожрать твою душу. Но я милостив. Прощай, моя новая родственница!» Он развернулся, а огненная лапа, что держала свету, обернулась мощным костром. От покрова бывшей герцогини не осталось и следа. Нестерпимая боль охватила все ее тело. Но света больше не проронило ни звука. От боли сознание быстро покинуло ее. Лишь одного желала царевна в свой последний миг. «Максим, защити остальных».